или прямо в детский дом, больницу, дом престарелых, чтобы даже не видеть эти деньги. Материальная помощь феноменам, которые сумеют доказать свою уникальность, предлагает и у нас в стране, в фонде парапсихологии имени Васильева. К сожалению, у меня нет данных о том, насколько она велика, но то, что феноменов в действительности не так много, как это кому-либо хотелось, признают и здесь. Так доктор медицинских наук, кандидат технических наук, один из наиболее авторитетных специалистов у нас в стране и в мире в области парапсихологии, Многолетний редактор журнала «Парапсихология» и «Психофизика» Андрей Ли в интервью в газете «Известия» на вопрос корреспондента о том, может ли Андрей без не признаться самому себе, что почти за 15 лет изучения феноменов он видел настоящего муникума. который творит невероятное, непостижимое, отвечает «к сожалению, нет». Много раз казалось «вот оно», но потом наступало разочарование. Помню свой восторг, когда впервые увидел телекинез. Передвижение предметов по столу якобы под действием мыслей. Потом выяснилось, что это чудо объясняется на основе школьных законов физики обычной электростатикой. Правда, однажды на моих глазах Эльвира Шепчик, которую изучали многие наши ученые, подвесила в воздухе 100-граммовую ложку И здесь уже электростатика ни при чем. Но когда я попросил ее повторить, чтобы сделать запись на видеокамеру, отказалась. Больше чудес мне видеть не довелось. Единственное, что могу твердо утверждать, группа экстрасенсов в моей лаборатории вращала вертушку, установленную под стеклянным колпаком. Но это тоже обычная физика. Все остальное о невероятных явлениях, зная по фильмам или со слов очевидцев Это серьезные ученые, но они своими чисто научными методами изучали непривычные привычные им неживые объекты, а человека, а он на такие чудеса гораздо. Он же продолжает. Когда-то знаменитые академики Кикоин, Трапезников и другие ученые совершили героический поступок, подписав протокол, подтверждавший, что Кулагина демонстрирует не фокус, а необъяснимое пока явление природы. Потом многие видели по телевидению, как она перемещала предметы. Но вот недавно те, кто проводил с ней опыты, а это доктора наук, мне признались, что не раз ловили ее на мошенничестве. Она прятала в бюстгальтер, в туфли, магниты. А когда экспериментатор ослаблял внимание, Пользовалась и тончайшими веревочками. Если ее уличали в махинациях, начинались истерики. Кулагина, очевидно, была феноменом. Но на один удачный опыт приходилось куда больше неудачных, что вполне естественно. Но подтверждать свою уникальность надо постоянно. Отсюда и обман. На него, кстати, идут практически все эти люди, так как жаждут славы, а их трюки и часто настолько изощрены.